Глава 8, 1476 год. 10 августа. Окрестности Вильна. Гусары встретили передовой полк армии Казимира, неслабо так оторвавшийся от основных сил. Если бы Иоанн решился, то смог бы его разбить. Но он не решился, потому что не знал, где, сколько и кого. А главное, как далеко основные силы его неприятеля из-за чего гусары вели непрерывную рекогносцировку и патрулировали окрестности, но на рожон особенно не лезли. Но вот наконец, 6 августа 1476 года, к большому полю, выбранному Иоанном для битвы у города Вильна, начали подходить основные силы Казимира. Гусары, как и прежде, мельтешили, собирая сведения, только теперь уже намного осторожнее а иностранные наблюдатели и представители, что находились при Иоанне, позволяли опознавать тех, кто пожаловал. И, надо сказать, этих иноземцев захватало. Разными путями к Иоанну пробралось около 40 различных делегаций, преимущественно небольших, охватывающих аудиторию от Неаполя, Кастилии и Англии, и заканчивая даже каким-то уважаемым человеком из Кабарды. Ведь события в низовьях Волги не укрылись от внимания северокавказских народов. Королю это жутко не нравилось, так как жрали они как не в себя, за его и только то, что повкуснее. Да дефицитное вино пили импортное. И выглядело это категорически накладно в военном походе. Доходило до смешного. Он сам питался скромнее своих гостей, регулярно вкушая кулеш от походных котлов. Хотя король он, а не они. Но ради престижа приходилось их содержать. Кроме того, от них иногда была польза, вот как сейчас. К вечеру 9 августа армия Казимира наконец смогла протиснуться по местным узким дорогам и встать общему лагерю. А на рассвете 10 августа началось сражение. Без переговоров, без каких-либо нежностей и условностей. Во всяком случае, король Польши не считал нужным в такой обстановке общаться с какой-то там букашкой. Какими силами располагал Иоанн? У него под рукой было восемь немного потрепанных пехотных полков и семь отдельных ротарки-бузиров. Совокупно почти девять пехоты, из которых около шести стрелки. Сюда же можно отнести и роту королевских мушкетеров, которая квалифицировалась как «драгуны», то есть «ездящая пехота». Примечание 115. Примечание 115. В этом вопросе есть два подхода. Первый трактует «драгун» как просто «ездящую на конях пехоту». Второй считает, что «драгуны» — это войска, обученные бою как в конном, так и в пешем строю. Во втором случае получалось, что либо эти войска были плохи и как пехота, и как кавалерия, Либо относились к литии и стоили очень дорого, однако их можно было считать конницей или кавалерией. В первом же случае это была все же пехота, а такая мотопехота на конной тяге. Из кавалерии у Иоанна было три роты – уланы шесть гусар. Уланы словно с иголочки, полным составом, а гусар эта компания немного потрепала. Совокупно выходило где-то две всадников, из которых только девять сотен копейного боя. С артиллерией дела обстояли интереснее. Четыре кулеврины и две дюжины фальконетов. Иоанн с осени прошлого года перестал именовать трехфунтовые легкие полевые пушки так, переименовав фальконеты. Чтобы короче и проще говорить, он решил каждому типовому орудию давать свое название. Для 1476 года 28 стволов не очень представительный артиллерийский парк. В те годы в связи с очень медленной перезарядкой практиковались огромные зверинцы всякого рода орудий. Иной раз и в сотню, и даже более стволов. Примечание 116. Но Иоанн планировал компенсировать недостаток стволов скоростью перезарядки. Примечание 116. У Карла Смелого в битве при Грансоне в 1476-й в оригинальной истории было около 400 орудий. У Казимира ситуация выглядела намного лучше. Одни только швейцарцы привезли огромную толпу, 18 тысяч бойцов, включая старых закаленных ветеранов. Лишь ее, по мнению многих полководцев этих лет, было достаточно, чтобы втоптать Иоанна в землю. Их поддерживало около 7 тысяч фламанцев наемников Довольно крепкой пехоты, которая прославилась тем, что они первыми сумели разгромить крупный контингент рыцарской конницы. Аж в 1302 году при Куртре по всему выходило очень сильно и солидно. 25 тысяч пехоты! Причем не абы какой, а очень серьезной. С конницей у короля Польши тоже все было хорошо. Он нанял в Ломбардии достаточно опытную компанию в 700 конных латников. Плюс нагрузку в пехоте удалось подтянуть порядка 400 имперских рыцарей. Еще три сотни польских консервов вполне себе полноценно упакованы в хорошую такую готику. Примечание 117 Примечание 117. В данном случае имеется в виду готические доспехи. Кроме того, у Казимира имелось около двух тысяч средней конницы литовской и польской обычного для Литвы и Москвы типа, что совокупно давало без малого три тысячи конницы, из которых порядка полутора тысяч латная. Конечно, это были не жандармы, совсем не жандармы, но ее было много, очень много. Непреодолимо много, ежели ее встретить просто так, в поле. Примечание 118. Примечание 118. Таким образом, баланс сил был такой. У Иоанна 9 тысяч пехоты, 2.500 тысячи кавалерий и 28 орудий. У Казимира 25.000 пехоты, 3,4 тысячи конницы и 112 орудий. Употребление в одном случае конницы, а в другом кавалерии – это не опечатка, ибо кавалерия – это регулярная конница. А ведь имелись еще и артиллеристы. Много артиллеристов со своими инструментами. Эти ухари выкатили более сотни разного рода орудий. — Сир! — осторожно осведомился тот самый Виконт из Франции. — Каков ваш план? Может быть, отойдем в Полоск или хотя бы за реку? — Зачем? — наигранно удивился и он. — Сир, их очень много. Как завещал нам великий Гай Юлий Цезарь, бить нужно не числом, а умением, ибо в противном случае победа ничтожна. — Но... Попытался что-то возразить Виконт, но осекся под взглядом короля. «Разве при Олезии у Гая, примечание 119, было больше войск, чем у Верцингеторикса? Примечание 119. В формуле «Гай, Юлий, Цезарь» расклад такой. «Приномен», то есть личное имя, «Гай», «номен», то есть фамилия, имя рода, «Юлий», а «Цезарь» — это «когномен», то есть устойчивое родовое прозвище Грубо говоря, вторая часть фамилии. Уровень комичности при назывании Гая Юлия Цезаря просто Цезарем примерно такой же, как если бы Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина в обиходе именовали просто Щедриным. Важно не путать с Цезарем, как с титулом. В общем, наблюдатели без шуток нервничали. Прежде всего из-за того, что их, скорее всего, атакуют швейцарцы. А там в плен попасть не так просто – Они ведь иной раз бывают безудержны и режут всех подряд. Иоанн же демонстрировал подчеркнутое спокойствие. Он объехал свои войска, выдвинутые к этому земляному валу, подбадривая их словами и шутками. Прежде всего шутками, чтобы люди смеялись. Шутить приходилось очень грубо и пошло, но бойцам пришлось это по душе. Ибо в этой нервической обстановке что-то иное просто никак бы на них не подействовало а юмор прекрасно снимал напряжение. Но вот со стороны позиции Казимира зазвучали барабаны, и вперед пошла швейцарская пехота, построенная по кантонным обычаям в три колонны. Наемники далеко не всегда так строились, но в данном случае им позволяла численность и обстановка, поэтому они встали в самое, что ни на есть, традиционное форхут, гевальтхут и нахут, то есть авангард, Центр и Аригард. Почему первыми пошли швейцарцы? Король Польши решил закончить все быстро. Он, как и все его командиры, не сомневался, что швейцарцы легко прорвут оборону и разгромят русские войска. Да и тем хотелось получить сатисфакцию, заржев. И они рвались вперед, чтобы порвать своих недругов. Когда Авангард вышел на дистанцию примерно в километр, в дело вступили куливрины. Да и бодро так вступили, выдавая по выстрелу секунд. 45-50 примерно. Их тяжелые 20-фунтовые ядра летели весьма кучно. Рассеивание по фронту было вполне приемлемо для того, чтобы практически не мазать по такой массивной колонне. Недолеты рикошетировали от земли и все одно летели в толпу. А перелеты накрывали идущую за ними колонну Гевальдхута или даже Наута. Не все подарки летели в цель, конечно, но очень многие – А вытворяли они там совершенно жуткие вещи. Так удачно залетевшее ядро просто пробивало просеку в людях, проходя Форхут насквозь. Только кровавые брызги в разные стороны летели. Швейцарцы, пометуя о том, что было при Ржеве три года назад, постарались продвигаться как можно быстрее. Понятно, что бежать они не могли, да и даже толком ускориться без опасения развалить свои баталии тоже. Но, выжимая свои 70 шагов в минуту, примечание 120, шли вперед, стараясь нигде не замедляться, то есть не снижать и без того невысокий темп. Примечание 120. 70 шагов в минуту – это медленный шаг. 10 залпов, 15, 20 – и все. Кулеврины оказались перегреты. Слишком часто из них стреляли на пределе производительности. Не помогало ни употребление влажного банника, ни поливание стволов уксусом. Этим орудием пришлось замолчать на время. Их в темпе приводили в порядок, остужали. На форху после этого беглого огня было больно смотреть. Впрочем, швейцарцы продолжали идти вперед. Они представляли собой наемников средневековья, а не нового времени по природе своей организации. Проще говоря, ремесленный цех. А цех не может выдавать брака. Так что их творческий коллектив был готов сложить свои головы на поле боя, держа в памяти то, что если они себя хорошо покажут и не выдадут брака, то их детей также будут нанимать, платя хорошие деньги. Чтобы как-то разнообразить обстановку, Иоанн решил выпустить на поле гусар. Вот так сидеть и ждать, когда подойдет неприятель, для пехотинцев плохая идея, слишком нервозно. Вот и требовалось бойцов развлечь. Заодно и попытаться достигнуть еще одной тактической задачи. Гусары должны были выйти за мантилеты на правом фланге и спровоцировать польско-литовскую феодальную конницу к атаке. Польские рыцари стояли при своем короле в тылу. А итальянская имперская латная конница на другом фланге. Иоанн знал, что и кого провоцирует. Если же те не дернутся, то гусарам требовалось просто покрутиться вокруг форхута засыпая его стрелами. Ведь гусары, то есть вчерашние татары, были не только перекрещены, но и единообразно вооружены. У каждого всадника имелся круглый линзовидный клееный щит, сабля, лук и стандартный колчан на два десятка стрел. Без копий. Понятно, что стрел маловато. Но эпоха этого оружия стремительно уходила, а для решения вспомогательных задач одного колчана хватало. Следом за гусарами на низком старте оказались уланы. Они встали за мантилетами и ждали только отмашки. Как и ожидалось, эта феодальная вольница не выдержала, увидев столь соблазнительную добычу. Так что, не слушая никаких команд и приказов, они ринулись вперед. Сначала кто-то один из них, закричав что-то бравурное, пришпорил коня и бросился в атаку. А потом и остальные, не устояв перед соблазном. В отличие от гусар, польско-литовское конное войско, выставленное магнатами до да шляхтой, имело копья и собиралось решать дело решительной шибкой. Не таранным ударом, разумеется. Но даже и в обычном столкновении копье имеет большое преимущество над клинковым оружием. Оно и бьет больнее, и быстрее, и длиной превосходит. Однако, когда до гусар оставалось уже метров триста, Зазвучали сигнальные горны, и вчерашние татары начали организованно отворачивать влево и вправо. Вместе с тем они выхватили луки, приготовившись стрелять. Это конному строевому бою их не учили и к нему не готовили за ненадобностью. А вот оперировать лавами вполне. Отвернуть, отойти, обойти и так далее. Все это вколачивалось в них на беспощадных тренировках. Из-за чего их лава на маневре была довольно организованной, А главное, прекрасно слушалось своего командира. И вот разошлись гусары. А за ними уже шли развернутые в боевые порядки уланы. Все три роты. Иоанн скомандовал выходить сразу, как заметил, что польско-литовская шляхта ломанулась в атаку. Первая московская рота улан была снаряжена лучше всего. Здесь удалось всех одеть в латные полудоспехи. Примечание 121 – взятые с разбитых швейцарцев под ржевом. Ламеллярную чешаю у них оставили, лишь фрагментарно прикрывая руки и продлевая короткие набедренники. Да и там эти чешуйчатые элементы были пришиты к стеганому кафтану, а не надевались отдельно. Примечание 121. Латный полудоспех, в данном случае это кераса с ожерельем и набедренниками. К ожерелью прикреплялись наплечники, доходившие до локтя. На головах у них красовались не трофейные шлемы, а свои, местные, шишаки. Примечание 122. Примечание 122. Шишаком Иоанн велел называть шлемы первой волны, то есть те, которые имели полусферическую тулью с косырьком, скользящим наносником, с лопатообразным расширением с одной стороны для лучшей защиты лица, нащечниками и пластинчатым сочлененным на затыльником в форме рачьего хвоста. Этот тип шлема возник на рубеже 15-16 веков у турок. На Руси именовался или Шишак, или Шапка или хонская, или Ерихонка. Начав изготавливать их на рубеже 1460-1470-х годов, Иоанн немного обогнал историю. Те самые, которые Иоанн изначально и делал для вооружения своей пехоты и конницы. Только их слегка доработали. На каждый припаивали полый медный гребень, куда крепился конский волос, не спадающий у всадника до лопаток, отчего шлем начинал напоминать каску-керосин времен наполеонских бой. Так вот, первая московская рота Улан была полностью переодета в латный полудоспех. Вторая московская частично. Первая новгородская так и вообще была упакована только в полноразмерную ламеллярную чучую. Именно поэтому право первого удара было предоставлено самой хорошо снаряженной роте. «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту-ту-ту!» — заиграл рожок. И идущие на рысях уланы перешли в галоп. «Ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту-ту!» «Ту-ту-ту-ту-ту!» Снова протрубил рожок. И уланы опустили свои длинные пики, которые упирались в кожаные ремни упором. Секунда, другая, третья и удар. Страшный удар. Польско-литовские шляхтичи, идущие в первой волне, просто повылетали из сёдел, как изломанные игрушки. И тут же новый сигнал рожка. Теперь уже отход. И уланы, увлекаемые эти звуком, хоть и отмахивались кончаром, но спешно выходили из боя и отходили. Назад. А им навстречу уже шла вторая рота. Понятно, что поляки с литвинами бросились в погоню. Но на это расчет и был. Строй у улан второй роты был не такой плотный, из-за чего они легко разъехались с отступающими коллегами. А вот их преследователи очень знатно приласкали пиками, опять повыбив целую кучу ясновельможных. И снова сигнал к отступлению. И вот уже вторая рота, отходя, проскочила сквозь всадников третьей роты, идущей в атаку. А тем временем гусары крутились вокруг польско-литовской конницы и пускали в нее стрелы. Одна за другой. После же третьего удара в копье прозвучала общая атака, и отошедшие уже уланы первых двух рот, а также гусары, выхватили свои клинки и пошли в рукопашную. Благо, что польско-литовская шляхта теперь после всех художеств оставалась едва половина, из-за чего они резко оказались в меньшинстве. Особенно в связи с тем, что уланы выхватили не сабли или мечи, а кончары. Очень убедительный довод в ближнем бою. Этакий длинный граненый штык на ручке. Против такого кольчуга вообще не спасала, а клепана пришивная чешуя, если и защищала, то весьма умеренно. Как не сложно догадаться, поляки и литвины особенно драться уже не захотели в сложившейся обстановке. А потому, не дожидаясь вступления в общую собачью свалку, развернулись и дали деру. Все-таки потеря половины личного состава буквально за 2-3 минуты Кому угодно по нервам ударит. Даже без шуток храбрым шляхтичам. Гусары с уланами попытались было их преследовать, но им на перерез двинулась латная итальянская имперская конница. И ребятам пришлось спешно отходить. Вот прямо просто бегу. Это имея пики, уланы еще могли на что-то рассчитывать в лобовом столкновении с нормальной полноценной латной конницей. А так, на одних морально-волевых. Да еще в меньшинстве... не. это все отчетливо напоминало самоубийство. Гусар же вообще не брали в расчет, они для латников просто мясо. Так что ходу они все и дали, погоняя лошадей и стараясь проскочить мантилеты как можно скорее. Ведь сзади в них могли влететь латники. И они бы влетели, если бы к мантилетам король не отправил роту королевских мушкетеров, которые дали отсекающий залп весьма отрезвляющего характера. Там до сотни латников опали, как озимые от мушкетерских ласк. Понятно, что застучали и фальканеты с пищалями. Но на дистанцию за сотню метров они могли бить только ядрами, что непродуктивно в отражении такой атаки. А вот мушкетеры своими карамультуками доставали и дальше. Ясно дело, что если бы там ехали жандармы в максимилиановском доспехе, то такой эффективности огня они бы не добились. Но там были обычные латники в обычных доспехах, которые не отличались особой толщиной и прочностью. Аркебузы они, конечно, держали. Если не ближе 20, а то и 30 шагов. А вот мушкеты, что на тех же 30 шагах надежно пробивали стальную пластину в 4, а то и 5 мм, отличались и на 150. Там ведь нужно было не по одиночным садникам лупить, а по группе. Вот и ударили. Больно и сильно, достаточно для того, чтобы остудить наступательный порыв латников и дать гусарам с уланами нормально отойти завал. Тем временем швейцарцы продолжали наступать, и по мере их приближения в дело включались сначала т, а потом и пищали, начавшие забрасывать их ядрами. Весьма неприятно так. Форхут окончательно был разбит и, рассеявшись, начал отступать. А Гевальд подошел на дистанцию в сто шагов в весьма и весьма потрепанном виде. Там едва половина личного состава оставалась. Причем подошел он только потому, что последние сто метров никто в него не стрелял. Стволы перегрелись. Бах-бах-ба-ба-бах! Бах, ба -ба -бах. Разрядились кулеврины, которые наконец-то удалось охладить. Только уже не ядрами, а тяжелой картечью, что была упакована в натуральные консервные банки из-за чего и летело кучно, и энергии меньше теряло в первое мгновение полета. Раз! И шквалистый порыв ветра уронил практически весь фронт Гевальдхута. А кое-кого задел из-за второй или третьей линии. Минута. Новый залп из Кулеврин. И в дело вступили аркибузы. Все шесть тысяч. Видя узор боя, Иоанн сумел провести определенный маневр, и сосредоточить против атакующих колонн всю свою стрелковую мощь. На принципах караколирования, разумеется. Первая рота, выстроившись линию напротив Гевальдхота, дала залп. И тут же отошла. Ее место заняла вторая рота, которая также дала залп, и спешно отошла. Потом третья, четвертая и так далее. Иоанн поставил все шесть тысяч своих стрелков в могучую стрелковую колонну. Прямо напротив противника только не плотную, а разреженную, так, чтобы сквозь их боевые порядки можно было отходить. Вот и выходило, что все шесть стрелков сумели по одному разу выстрелить. Причем быстро. Один за другим. С интервалом секунды в 3-4. И если первые выстрелы шли относительно прицельно, то последующие нет. Все заволокло дымом. И стреляли просто куда-то туда. Хуже того, последние ряды даже задыхались и выходили из этих клубов дыма, нервно хватая ртом воздух, словно рыба на берегу. А потом туда же, в это молоко порохового дыма, ударили кулеврины картечью. Ну, удачу. Когда же дым рассеялся, то стало ясно, ни Форхута, ни Гевальдхута больше нет. Нет и все. Зато перед полевыми укреплениями русских лежал целый завал из убитых и раненых. Нахуд же арьегард, то есть. Развернулся и просто побежал. Без всякого порядка. Его тоже потрепало, но не так сильно, конечно. Иоанн в некотором раздражении потер шею. Ему очень не понравилось то, что Нахуд отошел, да и фламанцы не поучаствовали. В обороне их бить было куда как приятно. А теперь ему придется наступать, что казалось ему плохой идеей. Вон у них сколько орудий. Просто беда. Конечно, до них достреливали кулеврины. Но сколько нужно сделать выстрелов, чтобы их подавить? Не 3 4 долбить без остановки или больше?